Глава 4, параграф 2. Право и насилие. Широко распространено допущение, будто правовой порядок утрачивает свою действенность, если он не прибегает к насильственным средствам достижения целей. В таком случае право было бы ничем иным, как привилегии власти имущего, которую можно обеспечить лишь с помощью насилия. Право действительно требует возможности насильственного правоприменения, Однако оно не зиждется на насилии. Уже Гегель пишет, представление часто мнит, что государство держится на силе, но на самом деле основой этого является только чувство необходимости порядка, которым обладают все. Не угрозой насилия и не карающими санкциями поддерживается правопорядок. Насилием не достигается никакого сплочения. Оно не дает устойчивой опоры. Повсеместно ощутимое присутствие насилия гораздо вернее является признаком внутренней нестабильности. Правовой порядок, который залогом своего существования имел бы только насилие, оказался бы весьма хрупким. Стабильную опору правопорядку может дать лишь согласие. Насилие вступает в действие как раз в тот момент, когда правовой порядок полностью лишается опоры. Вальтер Беньямин предлагает политическую философию, которая исходит из внутреннего единства насилия и права. Будучи законодательной, правоустанавливающей силой, насилие стоит у истоков права. Беньямин понимает право как привилегию власти имущего. Победитель насильственно насаждает свою волю, свой интерес, само свое бытие. Правовые отношения попросту отражают властные отношения. Правоустановление является установлением власти. Таким образом, насилие конституитивно для законодательства. Беньямин иллюстрирует взаимосвязь между правом и насилием на примере мифа о Ниабее. На первый взгляд может показаться, что поступок Аполлона и Артемиды это всего лишь наказание. Однако примененное ими насилие скорее устанавливает право, чем наказывает за нарушение существующего закона. Высокомерие обеи накликает на нее Рок не потому, что она бросила судьбе вызов, вызвала ее на бой, в котором судьба должна одержать победу и тем самым извлечь право на свет. Насилие продолжает действовать и за пределами закона. Поддерживая право, насилие следит за тем, чтобы правовые установления соблюдались, и с этой целью оно создает угрозу. Для Бенни именно право на всех уровнях своего действия неотделимо от насилия. Оно зиждется на нем. Насилие – это сущность права. Беннимин совершенно игнорирует опосредующее, упраздняющее насилие измерение права, которому дает слово уже Гесиод. Слушайся голоса правды и думать забудь о насилии, ибо такой для людей установлен закон громовержцам. Звери, крылатые птицы и рыбы пощады не зная, пусть поедают друг друга, сердца их не ведают правды. Людям же правду кранит даровал. Высочайшее благо. Гамбен тоже цитирует эти стихи, однако не замечает существенного различия между насилием и правом. Право подвержено историческим и структурным изменениям. Сначала оно проявляется как вселяющая ужас власть судьбы. По своему невежеству человек приступает неписанный законы и впадает в грех. Бенниемин полагается исключительно на этот архаический и мифологический прообраз права, обобщая его до сущности права. Любое насилие права является по Беньемину мифической манифестацией непосредственного насилия, по причине его тесной связи с насилием право предосудительно и чуждо справедливости. Поэтому Беньемин упоминает губительность его исторической функции, уничтожение которой тем самым становится необходимой задачей. А именно критика насилия была написана в годы кризиса Вейморской республики. Как и Карл Шмидт, он крайне скептически отзывается о парламентаризме. Они, парламенты, абсолютно не понимают смысла правоустанавливающего насилия, которое в них представлено. Ничего удивительного, что они не принимают решений, созвучных этому насилию. Вместо этого они видят в компромиссе якобы ненасильственный способ решения политических вопросов. От Бен очевидно, ускользает сущность парламента. Парламент – это место переговоров. Парле. Парламент перекладывает роль законодателя с насилия на речь. Компромисс до тех пор свободен от голого насилия, покуда он остается результатом переговоров. Насилие уже, напротив, свойственен на момент абсолютного безмолвия. Оно совершенно немое. Бен не понимает сущности компромисса, если видит в нем менталитет насилия. Кто фактически обладает менталитетом насилия, тот вообще не идет на компромиссы. Сущностное ядро демократии – коммуникация. И меньшинства могут влиять на процесс принятия решений. Диктатура запрещает разговаривать. Она диктует. Критика парламентаризма у Бенемина исходит из других мотивов, нежели у Карла Шмидта. Последний дискредитирует парламентаризм в пользу насильственного решения законодателя. У именно критика парламентаризма является следствием радикального скепсиса по части права вообще. Бог у именно не суверен, который дает закон. В то время как Карл Шмидт не покидает имманентности правового порядка, Бенниемин находится по другую сторону права. Его основополагающее сомнение в правовом порядке объясняется генеалогическим родством права и насилия. Как раз исходя из того, что изначальная природа права является насильственной, Он бросает парламентаризму следующий упрек. Каким бы желательным и утешительным ни был полномочный парламент, в рассмотрении принципиально ненасильственных средств достижения политического соглашения, парламентаризм фигурировать просто не может, так как то, чего с его помощью можно достичь в жизненно важных вопросах, это лишь те правовые порядки, которые как в своем истоке, так и в своем исходе имеют насильственный характер. Правовой договор по Беннимину тоже не является ненасильственным способом решить конфликт, поскольку он наделяет каждую из сторон правом прибегнуть к насилию в случае, если другая сторона нарушит договор. Беннимин принимает во внимание правовое отношение лишь в пограничной ситуации, лишь в чрезвычайной ситуации. В данном случае с точки зрения возможности нарушения договора. Тем самым посредническая функция права совершенно упускается из виду каковая функция и составляет существенную разницу между правом и насилием. Договор предполагает, собственно, что все его стороны могут между собой договориться, что они готовы отказаться от насилия и беседовать друг с другом. Договор, как и компромисс, — результат речи. Его внутреннее ядро коммуникативное не может быть сведено к власти и насилию. Принимая во внимание насильственный характер права, Бенямин задается вопросом, Есть ли какое-нибудь иное средство для улаживания конфликтующих человеческих интересов помимо насилия? Сначала он признает, что возможность ненасильственного разрешения конфликтов существует. Без сомнения, отношения между отдельными лицами богаты такими примерами. Ненасильственное достижение согласия имеет место везде, где культура сердца уже дала людям в руки чистые средства его достижения. Всевозможным правовым и неправовым средствам, которые, однако, все без исключения являются случаями насилия, Беннимин противопоставляет чистые средства. Они чисты ровно настолько, насколько свободны от всякого ограничения правовым отношениям. К этим ненасильственным опосредующим средствам он причисляет, помимо прочего, сердечную вежливость, симпатию, миролюбие, доверие. Доверие, например, в рамках договорного отношения потому лишено принудительности, что оно отказывается применять насилие в случае нарушения договоренности. Там где исчезает доверие, берет верх насилие. Беннимин обращает внимание на то, что за свою тысячелетнюю историю государства отыскали способ приходить к соглашению ненасильственным путем, а дипломаты при случае улаживали конфликты через взаимные отношения совершенно аналогичные тем, которые позволяют частным лицам мирно и безо всяких договоров достигать договоренности. Он говорит даже о деликатной задаче, которую третейские суды решают энергичнее, однако метод решения располагается принципиально выше третейского, так как находится по ту сторону правового порядка, а также насилия. Политика чистых средств является незаурядной, то есть представляет собой выходящую за рамки правового порядка политику соглашения и опосредования. Беньямин саму речь возвышает до сферы человеческого согласия, поскольку она собственная сфера понимания, которая совершенно недоступна насилию. Впрочем, Беньямин ограничивает действенность чистых средств. О политике чистых средств он говорит лишь в связи с межгосударственными конфликтами, при которых единство должно быть во что бы то ни стало достигнуто по той причине, что участники конфликта в результате насильственного противостояния, чем бы оно ни закончилось, боятся оказаться в невыгодном положении. Политика чистых средств у Беньемина это не этика, а техника достижения соглашения, которая используется при конфликтах по поводу благ. Они – чистые средства, поэтому никогда не относятся непосредственно к урегулированию конфликтов между человеком и человеком, а только опосредованно, через вещи. Область чистых средств открывается в существеннейшем соотношении человеческих конфликтов, с вечными благами. Бен Йемин убежден в том, что никакое представление о хоть сколько-то мыслимом решении человеческих задач, не говоря уже о спасительном выходе из порочного круга всех прежних всемирно-исторических состояний существования, невозможно при полном или принципиальном исключении насилия. Потому он ставит вопрос о совершенно другом виде насилия, том, который ускользает от любых теорий права. Поскольку Беньямин отклоняет всякий правопорядок по причине его связи с насилием, но при этом считает невозможным отказаться от насилия полностью, он решает сослаться на божественное насилие, покуда оно тоже является чистым, ведь оно свободно от всякого правопорядка и мифического правоустановления. Чистота божественного насилия состоит по Беньямину в том, что оно – узел, который связывает право и насилие, что оно одним ударом освобождается от любых привязок к правопорядку потому оно действует разяще. Оно не учреждает никаких отношений власти или господства. Мифическое насилие, напротив, создает ту взаимосвязь вины и права, которой побежденный превращается в виноватого. Вина существует, пока господствует насилие. Поэтому не обея продолжает жить, как вечная безмолвная виновница. Ее неизбывная мука утверждает правление мифического насилия. Божественное насилие, напротив, искупительно потому что оно пробивает насквозь саму взаимосвязь вины. Поскольку оно совершенно свободно от власти и господства, оно также не является исполнительным, правящим или руководящим, то есть распорядительным, шалтенд. Поэтому Беньямин называет его властвующим насилием. Насилие, поддерживающее правопорядок, получает название управляемого насилия. Божественное насилие в качестве властвующего Было бы в этом случае таким насилием, которое совершенно неуправляемо и лишено любых переключателей или электросхем. Шалте ода шалтунг, – «всякой экономии», «всякой отчетности», «всякой техники». Мифу о Ниабее противостоит божественный приговор, вынесенный мятежному Корею, в чем мы видим пример божественного насилия. Суд поражает привилегированных, левитов, внезапно, без угроз. Он поражает их метко и не останавливается перед уничтожением. Но при этом сам суд являет себя как раз в насилии искупительным, и невозможно не проследить тесную связь между бескровным и искупительным характером этого насилия. Мифическое насилие законодательно. Кроме того, оно обвиняет и искупляет. Божественное насилие, напротив, отрицает право и искупление. Эта диаметральная противоположность проблематична. В мифе о Необее, вне всякого сомнения, речь идет о власти и законодательстве. Победа богини Лета утверждает за ней исключительное право, привилегию, быть почитаемой смертными. Этой победой разница между людьми и богами фиксируется письменно. Чинимое ею кровавое насилие является законодательным и проводящим границы. От этого мифического насилия божественное насилие коренным образом не отличается. Корей восстает против Моисея. Уничтожение его рода Богом утверждает Моисеево господство. Этим Моисей оправдывает свое господство. Он истолковывает этот акт уничтожения как признак своей избранности и своей особой близости к Богу. Единственный конкретный пример, позволяющий увидеть божественное насилие в его чистоте, не является чистым. Это насилие... Как и насилие мифическое, оказывается, загрязнено господством и властью. Божественное насилие в конце концов есть не что иное, как воображаемая инстанция, которую всякое стремящееся к легитимации господства может себе присвоить. Всякую интерпретацию задним числом, всякую смысловую конструкцию оно спутывает с мифическим насилием. Беннин вводит и другие отличительные признаки, которые тоже оказываются не слишком действенными. Мифическое насилие, кровавое. Необычную смерть Корея Моисей истолковывает как знак своей избранности Богом. «И сказал Моисей, «Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня». А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их, и дома их, и шатры их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Оно является кровавым насилием над голой жизнью. Божественное насилие, напротив, является смертельным без пролития крови. Кровь символизирует, согласно Бенни, именно такую жизнь, которая стремится к обладанию и власти. Божественное насилие уничтожающее, но оно является таковым лишь относительно, например, в отношении благ, права, жизни и тому подобного. Но никогда в отношении души живого человека. Душа принадлежит чистой сфере, свободной от всего, что связано с правом, властью, имущественными отношениями, голой жизнью. Господство права как нечистого средства ограничено кровью, ограничено обыкновенной жизнью, ибо в сфере голой жизни господство права над живым прекращается. Воспитательное насилие, которое находится вне права и которое Беннимин поэтому квалифицирует как чистое, само в своей завершенной чистейшей форме не оставляет душу в покое. Собственно говоря, нет такого воспитания, которое было бы совершенно свободно от диспозитивов, близких мифу. Воображаемой является всякая чистая форма насилия, которую миф скрестил с правом. впадает тут в логику скрещивания, которая не выдержала бы деконструкции. Чистое насилие, существуя оно вообще, не смогло бы показаться. Всякая видимость оставляет его беззащитным перед интерпретацией, которая работает над мифами и делает их нечистыми. Вслед за Беньямином Агамбен смотрит на право исключительно с точки зрения насилия. Он демонизирует его, и, как и Беньямин, удаляется в пространство мессианской тоски, где человечество начинает играть с правом, как дети играют с вещами, вышедшими из употребления. Сущностное родство права и насилия проявляется согласно его представлению в тех чрезвычайных ситуациях, при которых действующее право действовать перестает зато на первый план выходит основание его действенности, а именно законодательствующее насилие суверена. Суверен, который принимает решения в таких исключительных случаях, является точкой неразличимости между насилием и правом, пределом возле которого насилие переходит в право, а право – в насилие. Правовое состояние наступает всегда как пространственное определение, как определение места. Голое прямое насилие не способно образовать пространство и учреждать места. Ему неведома та опосредующая сила, которая образует пространство. Поэтому оно и не может создать правовое пространство. Образовать пространство может не насилие, но только власть. Гамбин не различает власть и насилие. Чтобы суметь открыть пространство, насилие должно стать властью в противном случае оно просто испаряется в момент своего совершения. Насилие внезапно сталкивается с «нет» в форме отрицания. Власть, напротив, разворачивается вдоль «да». Чем больше согласия с власть имущими, тем больше его власть. Чем меньше различия между волей власть имущего и волей подчиненного, тем устойчивее его власть. Подлинно божественный суверен, чье слово могло бы непосредственно переходить в право? был бы в состоянии создавать и саму общую волю. Его воля непосредственно превращалась бы в волю всех остальных. Тогда ему не нужно было бы прибегать к насилию, чтобы устанавливать закон. Он не натыкался бы на противостоящую ему волю, ведь он творил бы саму волю. Его действие поэтому не разящий удар и не разрушение, но чистое порождение. Голое насилие не способно законодательствовать. Оно бездейственно, перед лицом абсолютного нет. Даже в принудительном подчинении есть «да». Всегда остается открытой возможность противопоставить насилию бесстрашное «нет». Абсолютное «нет» отрицает власть, то есть отрицает отношение подчинения. То же и с правом. Оно становится устойчивым лишь посредством утвердительного «да». Римские диктаторы, которых назначали на ограниченный срок в период нужды, например, на время военных действий, позволяли принимать законы голосованием, хотя они и не должны были этого делать. И все же они это делали, дабы заручиться поддержкой народа и тем самым обеспечить возникновение власти. По Аристотелю, политика посвящена управлению государством, полис, возникшим ради потребностей жизни, но существующим ради достижения благой жизни. К политике сущностно принадлежит право и справедливость. он. Они действуют как посредники и нацелены на счастливое сожительство и максимизацию общественного благополучия. Государство, полис, нечто гораздо большее, нежели властное или господское образование. Не слабость, а именно сила аристотелевской политики состоит в том, что она не направлена на господство. Целью полиса является самостоятельность. Автаркия. Люди объединяются и образуют общность, потому что по отдельности каждый страдает от нехватки. Политическая общность возникает из чувства нехватки, а не из воли к власти или господству. Люди решаются жительствовать с другими, чтобы преодолеть чувство нехватки. Политика как раз возникла ради жизни, ради воли к жизни. Но только забота о хорошей жизни делает из политики то, что она на самом деле есть. Политика – это содействие и посредничество. Она должна выступать посредником и за пределами правового порядка и справедливости. Именно поэтому Аристотель приписывает дружбе большое значение. Дружба является содействующим посредником в большей степени, чем право и справедливость. Аристотель отмечает, что хорошие законодатели в значительной мере должны заботиться о защите дружбы и справедливости. Дружба управляет социальным сосуществованием более эффективно, а главное, менее насильственно, нежели правовой порядок. Поэтому идеальное политическое животное, зоон, политикон, должно быть другом. И когда граждане дружественны, они не нуждаются в правосудности, в то время как, будучи правосудными, все же нуждаются еще и в дружественности. Политическим в эмфатическом смысле является действие, которое применяет в неправовые силы посредничества и понимания. Политика дружбы не оставляет возможности возникновения критической ситуации, в которой потребовался бы арбитраж. Аристотель видит в дружбе величайшее благо для государств. Она оказывается даже символом политического вообще, поскольку сама общность является чем-то дружественным. Аристотель помещает дружбу на очень фундаментальный, даже экзистенциальный уровень. Государство постольку предполагает дружбу своим фундаментом, условиям своей возможности, поскольку дружба представляет не что иное, как свободное решение сожительствовать. К политическому, в эмфатическом смысле, относится не воля господствовать, а решение жить вместе. Поэтому чисто экономические организации – то есть те, которые ориентируются лишь на прибыль, не образуют общности. Причиной этого является тот факт, что у них нет политического измерения. Экономическая система с бинарным кодом выгода-убыток как таковая слепа к общему благу. Как раз здесь обнаруживается собственная сущность политического. Человеческая жизнь политизируется не за счет того, что она предоставлена безусловной власти над смертью. Только решение жить вместе – политизирует человеческое бытие. Исходя из своего понимания политики, Аристотель отвергает то государственное устройство, которое ориентируется на войну и господство. Тот, кто по своей природе только и жаждет войны, тот изолирован. Политика – это не отмежевание от другого, как врага, а посредничество и сведение. Война лишь тогда является политическим действием, когда она ведется за мир». Ни власть, ни насилие не одухотворены подлинно-политической идеей общности, то есть не одухотворены решением сожительствовать. Власть, конечно, предполагает общность, но в конечном счете власть – феномен самости, то есть она ипсоцентрична. Делать нечто вместе не относится к ее намерениям. Ипсоцентрично, то есть направлена исключительно на себя. Примечание научной редакции. Агамбин постоянно смешивает право и насилие. Он утверждает даже, что политика заражена правом. Ссылаясь на Гопса, он озвучивает далее требования «следует без сожаления распроститься с представлением об изначальном политическом акте, как о договоре или соглашении, как о некоем очевидном и всеобщем условии перехода от природы к государству». Агамбин приходит к этому требованию, искажая мысль Гопса. Сам Гоббс выводит политическое из договора. Он определяет государство как единое лицо, чья воля на основании заключенных ими соглашений должна считаться выражением их всех, и это лицо может использовать силы и возможности каждого для их общей защиты и обеспечения мира. В Левиафане государство – это лицо, ответственным за действие которого сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их, так как сочтет необходимым для их мира и общей защиты. А потому сам подданный оказывается автором, ответственным за все действия и суждения суверена. Поэтому все, что бы суверен не делал, не может быть неправомерным актом по отношению к кому-либо из его подданных. В конечном счете подданный подчиняется только самому себе, то есть собственной воле, которая в то же время выступает волей всех остальных. Тот же, кто жалуется на несправедливость суверена, Тот жалуется на то, авторство чего следует приписывать ему самому. То есть он жалуется на самого себя. Подданный в качестве гражданина рассматривает себя самого в качестве суверена и в каждом из его действий встречается с самим собой. Генуинно-политическим является как раз это сложное и нацеленное на всеобщее благо Common Benefit – структура опосредования. Государство – Commonwealth возникает благодаря этому политическому решению жить вместе. Насилие, защищающего правовой порядок суверена, Гопс называет не «violence», а «common power». Политическая власть возникает из этого «common», из совместного действия согласно общей воле. Насилие не является политическим. Оно не создает той легитимности, которая предшествует легальности, то есть положительным нормам. Легитимирующую роль играет политическая, то есть общая воля. Как раз этот common является тем, что отличает власть от насилия. Оно ускользает от агамбиновской модели негативности. Агамбин повсюду опрометчиво называет власть «виоленца». Тем самым он стирает важное смысловое различие между common power и violence. Он редуцирует власть до диаволики и сближает ее с насилием. «Диаболик» — немецкий. В контексте важного для автора противопоставления этого термина термину «символика» мы решили переводить именно как «диаволика», хотя для русскоязычного слушателя это слово звучит непривычно. О том, в чем именно состоит разница между символикой и диаболикой, автор говорит в следующей главе «Макрологика насилия». Диаболизирует он также и полицию. Полиция – это место, где с предельной ясностью демонстрируется во всей своей ноготе близость и практически сам конститутивный взаимообмен между насилием, виоленцем и правом. У Агамбина полиция встает на место суверена, место, где не существует никакого различия между насилием, виоленцем и правом, где народ смешивается с правителем-преступником, соврано-криминале, возвращаясь в архаическую ситуацию войны, гражданского населения и солдат. Согласно Агамбину, война в Персидском заливе показывает нам, как применение иус-белли – военного права, латынь – редится в полицейскую операцию, не обязанную следовать каким-либо юридическим правилам. Это утверждение совершенно противоречит тому факту, что немало солдат США получили пожизненные сроки за преступления в отношении мирных иракцев. Диаволизируя право, которое начинает полностью совпадать с насилием, Виоленца. Агамбен почти не оставляет места для политической философии. Политикой в собственном смысле является коммуникативный вакуум, который один только и способен выявить чистый опыт языка. Фактум локуэнди. Коммуникативная пустота дает проявиться самой коммуникативности, сообщаемости по эту сторону сообщения. Агамбен тут увязывает фактум локуэнди с фактум плюралитатис с фактом общности. Поскольку люди прежде всего должны сообщать друг другу свою чистую способность к общению, то есть речь, у нас появляется политика как коммуникативная пустота. Как и Аристотель, Агамбин связывает речь с политикой. Но именно из-за того, что она снова сводится к своей фактичности, ее лишают политического измерения. Аристотель объясняет политическое измерение речи не через фактум Лукуэнди. Речь — это в первую очередь логос. Наделенной речью человек есть разумное сущее. Зон логом эхон. Именно сущностная близость речи и логоса делает из человека зоон политикон. Не фактичность бытия в речи, а логичность составляет политическую сущность речи. Именно ее логичности человек обязан способностью отличать правовое от неправового, справедливое, от несправедливого. Общество, в котором жили Беньямин и Шмидт, было обществом негативности, которое несло отпечаток мировых войн и иммунологической парадигмы друга и врага. А Гамбин, напротив, живет в постиммунологическом обществе, которое уже имеет за своими плечами общество суверенитета и дисциплинарное общество. Несмотря на эти важные парадигмальные изменения, он по-прежнему размышляет о фигурах негативности так, будто они являются чрезвычайным положением или ситуацией вне закона. Фатальным образом они проецируются на общество позитивности, которое между тем все больше и больше избавляется от негативности. Из-за этой проекции Агамбин не замечает проблем постиммунологического общества. Живя в разгар эпохи общества производительности, он занимается тем, что описывает общество суверенитета. В этом состоит анахронизм его мысли. Насилие, которое он выискивает из-за присущего ему анахронизма, оказывается всякий раз насилием негативности, насилием, которое покоится на эксклюзивности и подавлении. Тем самым от него ускользает насилие позитивности, которое выражается в истощении и инклюзивности, и которое является характерной чертой общества производительности. Из-за того, что он обращается исключительно к секуляризирующим формам, тем не менее архаически действующих форм негативности, для него остаются закрыты феномены крайней позитивности. Насилие сегодня покоится скорее на конформизме консенсуса, а не на антагонизме диссенсуса. Поэтому можно, вопреки Хабермасу говорить о насилии консенсуса. Кризис сегодняшнего общества не в том, что чрезвычайная ситуация становится нормой и тем самым безмерно расширяется та сфера суверенитета, в которой больше нет никакой разницы между правом и насилием. Скорее он состоит в том, что чрезвычайная ситуация сегодня невозможна ни в каком виде, что все абсорбируется имманентностью одинакового. Ад того же самого порождает особые формы насилия, которые не относятся к насилию негативности. Сама политика сегодня обретает позитивную форму труда безо всякой возможности суверенного действия. Труд постольку позитивен, поскольку он никогда не ставит под вопрос и не пытается превзойти те силы, которые стоят над ним, и которые его принуждают. Позитивность труда делает нормальное состояние вечным. У политики, понимаемой как труд, нет трансцендентального горизонта, который простирался бы дальше всего лишь возможного. Политика спокойно помещается в эманентном пространстве капитала, который между тем абсорбирует всякую трансцендентность, всякое внешнее. В контексте позитивизации политики Утрачивают былое значение и политические партии или идеологии. Политическая пустота заполняется зрелищем медийных инсценировок. И сами политики принаравливаются к утратившему политический характер пространству спектакля. Не их политические деяния, но их личность становится при этом предметом медийной инсценировки. А Гамбина очень увлекают теологические фигуры. В его представлении сегодня они возрождаются в секуляризованной форме. Он считает, что в современных средствах массовой информации ему удалось ухватить доксологическое измерение господства. Если средства массовой информации играют такую важную роль в современных демократиях, то это происходит главным образом потому, что они утверждают и распространяют славу. Тот самый рукоплескательный и словословный аспект власти, который, казалось бы, в эпоху модерна себя изжил. Сегодняшняя демократия в его представлении всецело основана на славе, то есть на присущей аккламации силе воздействия, превосходящей любое представление. Силе, которая благодаря средствам массовой информации приумножается и расширяется. В пику предположению о современные медиа занимают деполитизированное и детеологизированное пространство зрелища. Если они что и производят, то славу без господства. Также и политика, понятая как труд, протекает безо всякого господства и славы. Чтобы проявиться, она облачается в медийный блеск зрелища. Политическая пустота выхолащивает ее до политики зрелища, которая не совершает поступков, не сообщает и не поднимает вопроса ни о чем существенном, но только сообщает о сообщаемости. Политика зрелища является политикой коммуникативной пустоты. Поэтому агамбиновская утопическая формула сообщаемости без сообщения превращается в пустую формулу коммуникации как зрелища. Господство и слава давно покинули политическое поле и переместились во внутреннее пространство капитала. Рекламные ролики представляют собой капиталистическую версию литургического гимна. Звезда, рекламирующая новый продукт, — это ангел сегодняшнего дня. Капиталистические гимны создают славу. Слава – это обманчивый блеск господства, когда господствует один только капитал. Аккламация, которой удостаивается господство капитала, теперь называется потреблением.